Глава 4. светлый и теплый июльский день в Брюсселе на площади перед ратушей воздвигли эшафот, обитый черным сукном. По бокам высились два столба с железными остриями. На эшафоте были две черные подушки и столик, на котором стояло серебряное распятие. На этом эшафоте были обезглавлены мечом благородные графы Эггмонт и Горн. И наследство получил король. И посланник Франциска I сказал об Эггмонте. Я видел только что, как отрубили голову тому, перед кем дважды трепетала Франция. И головы казненных были насажены на железные острия. Иолин Швигель сказал Ламме, «Тела и кровь покрыты черным покровом. Слава тем, кто с мужественным сердцем готовит меч для грядущих черных дней».